Кассета первая, дорожка вторая, продолжение страница 17. Соотношение частно- и публично-правового регулирования общественных отношений. Поскольку любая отрасль права характеризуется однородностью регулируемых ею общественных отношений, она может быть либо частно-правовой, либо публично-правовой отраслью права. Однако абсолютно чистых отраслей частного или публичного права практически не встречается. В любой отрасли публичного права имеются частноправовые элементы. Точно так же в любой отрасли частного права есть публично-правовые нормы, обеспечивающие защиту общественных интересов. Вместе с тем каждый из этих двух типов правового регулирования эффективен лишь тогда, когда он применяется к тем общественным отношениям, которые по своей природе нуждаются именно в данном типе правового регулирования. Исторический опыт показывает, что наиболее эффективное развитие отношений в сфере производства происходит тогда, когда к ним применяется частноправовой тип правового регулирования. Предпринятые в нашей стране попытки публично-правового регулирования этих отношений потерпели неудачу. Примечание первое. Идейно-теоретическим обоснованием публично-правового регулирования общественных отношений в экономической сфере послужило известное высказывание В. И. Ленина. Кавычки открываются. «Мы ничего частного не признаем, для нас Все области хозяйства есть публично правовые а не частное. Кавычки закрываются. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений, том 44, страница 398. Конец примечания. Выяснилось, что преобладание публично-правовых элементов в регулировании товарно-денежных отношений губительно сказалось на развитии последних. Так, внедрение в советское гражданское законодательство таких элементов публично-правового регулирования, как планово-административные акты, привело к тому, что почти полностью был парализован такой важнейший элемент частно-правового регулирования, как договор. Таким образом, невозможность эффективного публично-правового регулирования из единого центра всех многочисленных и многообразных отношений в сфере производства была доказана не только теоретически, но и подтверждена практически на опыте нашей страны и других социалистических стран. Страница 18. Неэффективность публично-правового регулирования товарно-денежных отношений обусловлена в первую очередь тем, что подобное регулирование, передавая все в данной сфере в руки государства, понижает частную заинтересованность и частную инициативу и при известных условиях способно привести к полному подавлению личности. Примечание первое. Покровский. и А. Основные проблемы гражданского права. Москва. 1998. По изданию 1917 года. Страница. 43-44. Конец примечания. Однако это не означает, что в сфере производства должно иметь место только частно регулирование, исключающее какое-либо вмешательство государства и применение публично-правовых элементов в регулировании общественных отношений. Еще в 1917 году И.А. Покровский отмечал, что попытка полного осуществления лозунга частично-правового регулирования, исключающего государственное вмешательство, Наряду с освобождением огромной индивидуальной энергии приводят к внесению в соответствующую область общественной жизни известного элемента случайности и неопределенности и расширению пропасти между богатыми и бедными, капиталистами и рабочими. Последние оказываются в жестокой зависимости от первых, в результате этого, будучи юридически свободными и равными, становятся экономически несвободными и неравными. Примечание второе, там же, страницы 44 45 конец примечаний. Природа рыночных отношений не предполагает сама по себе социальную защищенность человека. Чтобы обеспечить эту социальную защищенность, ее необходимо ввести извне. В этом одно из важнейших направлений деятельности государства и права как средство сохранения стабильности общества. Вот почему публично-правовое вмешательство в экономику необходимо, ибо оно несет в себе социальную защищенность человека. Примечание 3. Лившиц Р.З. Теория права, Москва, 1994, страница 178, конец примечания. Именно это и не было учтено в нашей стране в ходе осуществления экономических реформ, направленных на внедрение почти исключительно частно-правовых начал в регулирование рыночных отношений. Это и послужило одной из причин кризисных явлений как в экономической, так и в социальной сферах. Примечание четвертое. Смотрите, например, Яковлев, В.Ф., Гражданский кодекс и государство Гражданский кодекс России Проблемы, теория, практика Москва, 1998 Страница 58 Конец примечания Таким образом, речь идет не о том, чтобы отдать предпочтение частно-правовому или публично-правовому типу регулирования общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, а о том, чтобы частно-правовое регулирование оптимально ограничивалось в необходимых случаях публично-правовыми элементами. В настоящее время в некоторых областях гражданско правового регулирования удачно используются публично-правовые элементы. Страница 19. В качестве примера можно привести публичный договор, договор присоединения, государственную регистрацию сделок с недвижимостью, лицензирование некоторых видов предпринимательской деятельности. Однако в отдельных сферах гражданского права отсутствует необходимое публично-правовое регулирование соответствующих общественных отношений. Так, публично-правовое регулирование недостает сферам банковской, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, что привело к разворовыванию колоссальных по объему средств, вкладчиков, других инвесторов и утечке валюты за рубеж. На каждом конкретном историческом этапе развития общества частно регулирование общественных отношений, входящих в предмет гражданского права в той или иной мере, должно корректироваться публично-правовыми элементами. При этом границы необходимого и допустимого публично-правового вмешательства объективно предопределена конкретно историческими условиями существования общества. Вопрос состоит в том, чтобы распознать эти оптимальные границы публично-правового вмешательства в частно-правовое регулирование общественных отношений, составляющих предмет гражданского права. Кавычки открываются. Возьмем любую страну и побеседуем с юристом, занимающимся вопросами правового регулирования экономических отношений, и он скажет, что главная проблема – это проблема соотношения частного и публичного в сфере экономики. Кавычки закрываются, примечание первое. Яковлев, В.Ф. О некоторых вопросах применения части 1 гражданского кодекса арбитражными судами. Вестник высшего арбитражного суда, 1995, номер 5, страница 93. Конец примечания. Гражданское право – основа частного права. Гражданское право традиционно относится к отрасли частного права. Более того, гражданское право в любом обществе составляет основу частного права. Примечание второе. В литературе нередко понятия «частное право» и «гражданское право» употребляются как тождественные. Смотрите, например, «Гражданское право», учебник, том 1, издание 2, ответственный редактор Е. А. Суханов, Москва, 1998, страница 1. Конец примечания. Исторически сложилось так, что именно гражданское право было направлено на защиту интересов частных лиц, граждан, которые первоначально были единственными носителями частных интересов. Юридические лица как носители частных интересов появились значительно позднее, на более высокой ступени развития гражданского оборота. К тому времени термин «гражданское право» настолько укоренился, что появление других субъектов юридических лиц, никак не отразилось на исторически сложившемся названии гражданское право. Наиболее яркое воплощение и выражение это получило в Древнем Риме, где частные интересы исконных римских граждан, цивис нашли отражение и закрепление в римском цивильном праве, юс цивили. Примечание третье. Поэтому и в настоящее время во многих странах гражданское право называют цивильным правом. Конец примечания. Вступая в отношении друг с другом граждане, как и созданные ими юридические лица, руководствуются своими индивидуальными интересами, отличными от других частных интересов. Эти частные интересы отдельных граждан и юридических лиц в процессе их взаимодействия должны быть каким-то образом согласованы страница 20 на защиту этих интересов и их согласования и направлены в первую очередь нормы гражданского права. Гражданский оборот. развивается успешно только в том случае, если его участники самостоятельны, независимы и в своем поведении руководствуются прежде всего своими собственными частными интересами. Для защиты частного интереса требуется децентрализация правового регулирования, при которой регулирование общественных отношений осуществляется множеством самостоятельных субъектов, обладающих автономией, собственной волей и инициативой. Вступая в отношения между собой, носители автономной воли сами определяют содержание тех отношений, которые они вступают по собственной воле. Государство не определяет этих отношений от себя и принудительно, а лишь занимает позицию органа, охраняющего то, что будет определено другими. Примечание первое. Покровский, и А. Основные проблемы гражданского права. Москва, 1998. По изданию 1917 года. Страница 39. Конец примечания. Поэтому в сфере частно-правового регулирования субъекты должны обладать автономией воли, которая предполагает формирование и содержание общественных отношений, в которые эти субъекты вступают, независимо от чьей-либо иной воли. В соответствии с этим, в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса закреплено, что регулируемые гражданским законодательством отношения основываются на автономии воли их участников. Примечание второе. Этот признак имеет место не только в гражданском, но и в других отраслях, как частного, так и публичного права, в которых используется частноправовый тип регулирования общественных отношений. Поэтому его использование в качестве критерия отграничения гражданского права от других отраслей права некорректно. Так, частноправовые начала, опирающиеся на автономию воли, имеют место даже в уголовном процессе по делам частного обвинения. Конец примечания. В настоящее время российское гражданское право является отраслью частного права, В которой оправданно используются публично-правовые элементы, направленные на ограничение монополизма и недобросовестной конкуренции, защиту интересов экономически более слабой стороны в договоре, исключение злоупотреблений на рынке недвижимости ценных бумаг и тому подобное. Вместе с тем, та кризисная ситуация, в которой оказалась Россия в 90-х годах XX -го века, неизбежно требует усиления публично-правовых начал в гражданско-правовом регулировании общественных отношений. Примечание третье. Как справедливо отметил Ю.А. Тихомиров, ныне элементы публичного права все глубже проникают в ткань отрасли частного права. Тихомиров, Ю.А. Публичное право. Страница 25. Конец примечаний. В связи с этим вполне объяснима та борьба, которая идет в Государственной Думе по поводу земельного кодекса. Сущность этой борьбы сводится к тому, каким быть земельному законодательству России. Частно-правовым или публично-правовым. С одной стороны, по поводу земли и других природных ресурсов в условиях рыночной экономики с неизбежностью складываются товарно-денежные отношения, требующие частно-правового регулирования. С другой, кризисные явления в нашем обществе требуют государственного публично-правового вмешательства в правовое регулирование отношений, возникающих по поводу земли и других природных объектов. Страница 21. На вопрос о том, какое у нас природоресурсовое законодательство, можно будет ответить только после принятия земельного кодекса и других основополагающих законодательных актов в области природоресурсового права. Если в этих нормативных актах в равной мере будут присутствовать как частноправовые, так и публично-правовые начала, то природоресурсовое законодательство приобретет комплексный характер. Если же в основу правового регулирования отношений, возникающих по поводу природных ресурсов, будут положены частно-правовые начала, лишь ограниченные в определенной мере публично-правовыми элементами, природа законодательство войдет в гражданское законодательство в качестве его составной части. Вместе с тем уже сейчас можно сказать, что экологическое или природоохранное право – это, несомненно, структурное подразделение публичного права, поскольку во главу угла в регулировании экономических отношений положена защита общественных, публичных интересов, а не интересов частных лиц. Аналогичная картина наблюдается в сфере трудового законодательства. Если в основу правового регулирования трудовых отношений будут положены публично-правовые начала, как это было в условиях социализма, то трудовое право будет существовать как самостоятельная отрасль, выделившаяся из гражданского права. В этом случае ему будут присущи все те недостатки, которыми характеризовалось трудовое право в Союзе Советских Социалистических Республик, в частности, отсутствие надлежащих стимулов как у работника, так и у работодателя, низкая дисциплина и безответственность работников, и как следствие этого, высокая себестоимость и низкое качество результатов труда и выпуск неконкурентоспособной продукции. Примечание первое. Примерно такой характер носит опубликованный проект Трудового кодекса Российской Федерации, Российской газеты, 1999-28 апреля. Конец примечания. Если же возобладают частно правовые начала в регулировании трудовых отношений, то трудовое право вернется в лоно гражданского права в качестве одной из его подотраслей, в которой значительное место будут занимать публично-правовые элементы, направленные на защиту социальных интересов. Однако при любых условиях выделившееся из трудового права право социального обеспечения будет существовать как структурное подразделение публичного права. Подтверждением тому служит принятый 24 июля 1998 года федеральный закон, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, примечание второе, в основе которого лежат публично-правовые начала. Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998-31, статья 3803, конец примечания. К числу отраслей частного права, то вытекает из самого его названия относится международное частное право, отличаясь тем самым от международного права, принадлежащего к числу отраслей публичного права. Таким образом, гражданское право – это основополагающая отрасль частного права, которая по самой своей природе может быть только отраслью частного права. Страница 22. Примечание 1. Если реализовать существующую теоретическую возможность публично-правового регулирования общественных отношений, В предмет гражданского права, то совокупность соответствующих публично-правовых норм вряд ли корректно будет называть гражданским цивильным правом, а не с помечания. Вместе с тем, некоторые структурные подразделения гражданского права могут в различные исторические периоды развития нашего общества выделяться из гражданского права и образовывать самостоятельные отрасли права, если в них начинает преобладать публично-правовые начала. Однако с изменением социально-экономических условий такие структурные подразделения – могут поглощаться «материнской» в кавычках отраслью права, если в них вновь заняло лидирующее положение частноправовое регулирование соответствующих общественных отношений. Так было, например, с семейным правом, в котором в советский период преобладали публично-правовые начала. В настоящее же время правовое регулирование семейных отношений строится на частноправовых началах, что дает основание утверждать о возвращении семейного права в лоно-гражданского права в качестве одной, из его подотраслей. Примечание второе. В юридической науке наблюдается и несколько иной подход к соотношению гражданского права с такими подразделениями системы права, как трудовое, семейное и экологическое право. Смотрите, например, Толстой, ЮК, Гражданское право и Гражданское законодательство, правоведение, 1998, номер 2, страница 128-149, конец примечания. Параграф 4. Принципы гражданского права. Понятие принципов гражданского права. Под принципами гражданского права понимаются основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений. Принципы гражданского права пронизывают все гражданское законодательство, отражая его наиболее существенные свойства. Поэтому правильное понимание и применение норм гражданского законодательства возможно только с учетом общих принципов гражданского права. Принципы гражданского права не только пронизывают насквозь. Все гражданское законодательство растворяясь в его правовых нормах но и будучи извлеченными из всей массы гражданского законодательства нашли свои непосредственное отражение в статье 1 гражданского кодекса значение такого законодательного решения трудно переоценить законодательно закрепленные в статье 1 гражданского кодекса принципы гражданского права могут непосредственно применяться при регулировании общественных отношений входящих в предмет гражданского права в частности, принципы гражданского права применяются, если есть пробелы в гражданском законодательстве и возникает необходимость в применении аналогии права. Это означает, что для регулирования общественных отношений, не урегулированных конкретной нормой гражданского права, применяются основные начала гражданского законодательства, то есть принципы гражданского права. Страница 23. К таким принципам гражданского права относятся следующие. Первое Принцип дозволительной направленности гражданского правового регулирования. Второе. Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Третье. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Четвертое. Принцип неприкосновенности собственности. Пятое. Принцип свободы договора. Шестое. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации. Примечание первое. Садиков О.Н. «Принципы нового гражданского законодательства Союза Советских Социалистических Республик». Советское государство и право 1991, номер 10, страница 20-29. Толстой Ю.К. «Принципы гражданского права. Правоведение» 1992, номер 2, страница 49-53. Яковлев В.Ф. «О некоторых вопросах применения части 1 гражданского кодекса арбитражными судами. Вестник высшего арбитражного суда». 1995, номер 5, страница 92-100. Конец примечаний. Принцип дозволительной направленности гражданско правового регулирования. Значение данного принципа в условиях рыночной экономики чрезвычайно велико. Рыночная экономика может успешно развиваться только в том случае, если субъекты гражданского права обладают необходимой свободой, проявляют предприимчивость, инициативу и иную активность в сфере гражданского оборота. Последнее было бы невозможно без воплощенного в нормах гражданского права принципа дозволительной направленности гражданского правового регулирования общественных отношений. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права, сформулированы на базе общего правила. Кавычки открываются, разрешено все то, что не запрещено законом. Кавычки закрываются. В соответствии с этим правилом субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом. В частности, граждане и юридические лица, наделенные общей правоспособностью, могут заниматься любыми видами предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом. В скобках статьи 18-49 Гражданского кодекса. Другим проявлением рассматриваемого принципа является то обстоятельство, что большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер. Применение этих норм всецело зависит от усмотрения участников гражданского оборота. Они могут исключить применение диспозитивной нормы к своим отношениям, могут изменить ее содержание в целом или в какой-либо части ее и так далее. Благодаря тому, что в основе гражданского законодательства лежат диспозитивные нормы, субъекты гражданского права могут реализовывать свою правоспособность по своему усмотрению, приобретать субъективные права или не приобретать их, выбирать конкретные способы их приобретения, регулировать по своему усмотрению содержание правоотношений, участниками которого они являются, распоряжаться, принадлежащими им субъективными правами, прибегать или не прибегать к мерам защиты нарушенного права и так далее. Страница 24. Примечание 1. Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск 1972, страница 86. Конец примечания. Субъекты гражданского права могут приобретать права и возлагать на себя обязанности, не только предусмотренные законом и иными правовыми актами, но и такие права и обязанности, которые не предусмотрены гражданским законодательством, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. В скобках статья 8 Гражданского кодекса. Наиболее эффективное развитие гражданского оборота происходит тогда, когда его участники вступают в отношения друг с другом и осуществляют свою деятельность в рамках этих отношений в соответствии со своими интересами, воплощенными в принадлежащих им правах. С учетом этого гражданское законодательство устанавливает, что субъекты гражданского права по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. В скобках пункт 1 статьи 9 Гражданского кодекса. Усмотрение субъектов гражданского права при осуществлении принадлежащих им прав опирается только на их имущественные и иные интересы. Никто не вправе диктовать участникам гражданских правоотношений, как осуществлять принадлежащие им права. Вместе с тем, свобода усмотрения участников гражданских правоотношений не безгранична и существует в определенных юридических рамках. Действующее законодательство устанавливает соответствующие пределы осуществления гражданских прав, так в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. В пункте 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации и пункте 2 статьи 1 Гражданского кодекса установлено. то гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этих нормах находят отражение наиболее оптимальное сочетание частного и публичного интересов в гражданском обществе. Участник гражданского правоотношения может воспользоваться принадлежащим ему правом а может и не воспользоваться, отказавшись от его осуществления. При этом отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращение этих прав за исключением случаев предусмотренных законом в скобках пункт 2 статьи 9 Гражданского кодекса. В частности, не прекращает существование права на судебную защиту нарушенного гражданского права оговорка, сделанная сторонами в договоре о том, все разногласия между ними решаются путем переговоров без обращения в суд за разрешением возникшего спора. Поскольку осуществление защиты гражданских прав зависит от усмотрения участников гражданского оборота, органы государственной власти и местного самоуправления, а также иные лица не вправе понуждать участников гражданских правоотношений к осуществлению или защите их субъективных прав. Страница 25. Правовые акты также не могут устанавливать обязанность участников гражданских правоотношений по осуществлению или защите принадлежащих им прав и тем более вводить санкции в отношении тех лиц, которые не предъявляют иски о защите нарушенных гражданских прав, как это имело место в недалеком прошлом. Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Этот принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами гражданского права. Одним из проявлений указанного принципа является то, что одни и те же нормы права распространяются на отношения с участием граждан и на отношения с участием организации Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Этот принцип проходит через все структурные подразделения гражданского законодательства. Так если в ранее действовавшем законодательстве предусматривалось два срока исковой давности – три года для отношений с участием граждан и один год для отношений между организациями, то в ныне действующем законодательстве закреплены единый для всех субъектов гражданского права трехгодичный срок исковой давности. В подотрасли «Право собственности и другие вечные права» этот принцип воплощен в правиле о том, что права всех собственников защищаются равным образом, в скобках пункт 4 статьи 212 Гражданского кодекса, что внесло существенные изменения – В ранее действовавшее законодательство, предусматривавшее повышенную защиту социалистических форм собственности. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права выражают в первую очередь частные интересы участников гражданского оборота. В соответствии с этим в указанных нормах воплощен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Это означает, что органы государственной власти и местного самоуправления и и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти и местного самоуправления не вправе указывать гражданам, юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, какие товары, работы, и услуги им производить, на каких условиях и по каким ценам их реализовывать. Статья 23 Конституции Российской Федерации, Предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В пункте 1 статьи 11 Закона об информации, информатизации и защите информации содержится запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 8, статья 609. Конец примечания. Следует иметь в виду что не допускается только произвольное вмешательство в частные дела. В тех случаях, когда частные интересы входят в противоречие с публичным интересом, гражданское законодательство допускает вмешательство в частные дела граждан и юридических лиц. Страница 26. В этих случаях в гражданское законодательство вкрапливаются публично-правовые элементы, без которых не может обойтись ни одно гражданское общество. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса, Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения лицензии. Принцип неприкосновенности собственности. Этот принцип закладывает основы имущественного порядка в экономике. В соответствии с этим принципом нормы гражданского права обеспечивают собственникам возможность стабильного осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим им имуществом, без чего невозможно функционирование не только рыночной, но и в принципе любой экономики. Ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества, иначе чем по решению суда, в скобках пункт 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации. Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что решение суда о прекращении права собственности может быть вынесено только в случаях, прямо предусмотренных законом. Перечень оснований прекращения права собственности, помимо воли собственника, содержащейся в статье 235 Гражданского кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Нормы гражданского права защищают собственность граждан и юридических лиц и других субъектов гражданского права от посягательства со стороны любых лиц, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления. Вместе с тем, взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества. Оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы. В скобках статья 57 Конституции Российской Федерации. Налогоплательщик не вправе распоряжаться... по своему усмотрению той частью своего имущества, которое в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну. Поэтому внесудебный, бесспорный порядок взыскания налоговых платежей с юридических лиц при наличии судебного контроля, как способа защиты прав юридического лица, не противоречит требованиям Конституции Российской Федерации. Однако граждане, В отличие от юридических лиц используют свое имущество не только для предпринимательской деятельности, но и в качестве собственного личного имущества, необходимого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Поэтому взыскание налоговых платежей с физических лиц в бесспорном, в порядке явилось бы незаконным вторжением в гражданско-правовые отношения. Примечание первое. Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 Части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации 24 июня 1993 года о федеральных органах налоговой полиции. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 1 статья 197. Конец примечания. Принцип свободы договора. Этот принцип предусматривает свободу усмотрения субъектов гражданского права, как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен. Страница 27. Закрепление этого принципа в гражданском праве означает отказ законодателя от понуждения к заключению договора на основе обязательных для сторон планово-административных актов. Это является чрезвычайно важным в условиях рыночной экономики, не допускающей административного вмешательства в гражданский оборот. Вместе с тем, в отдельных случаях, в общественных интересах, в гражданском законодательстве имеются и отступления от указанного принципа. Так не допускается отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары и услуги, выполнить для него соответствующие работы. В скобках пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации. Единый рынок не терпит каких-либо внутренних границ и барьеров. Поэтому статья 8 Конституции Российской Федерации и пункт 3, статьи 1 Гражданского кодекса устанавливают, что товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. В соответствии с указанным принципом субъекты Российской Федерации и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств. в едином экономическом пространстве Российской Федерации. На всей территории Российской Федерации должны быть одни и те же правила игры при осуществлении предпринимательской или иной деятельности, реализуемой в рамках гражданских правоотношений. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках не допускается издание актов или совершение действий, устанавливающих запреты на продажу, покупку, обмен, приобретение товаров из одних регионов Российской Федерации, республики, края, области, района, города, района в городе и другие. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1991, номер 16, статья 499, Собрание Законодательства Российской Федерации 1995, номер 22, статья 1977, конец примечания. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом только в том случае, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, Охраны природы и культурных ценностей В скобках статья 74 Конституции Российской Федерации Параграф 5. Система гражданского права Понятие и значение системы гражданского права Нормы гражданского права, регулирующие на основе юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения расположены не хаотично, а находятся в определенной системе Система гражданского права складывается объективно и покоится на специфических особенностях общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Страница 28. При этом общие свойства многочисленных общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, предопределяют единство их правового регулирования, а специфические признаки конкретных видов этих отношений – дифференциацию их правового регулирования. Системное расположение норм гражданского права имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение как для правотворческих, так и для правоприменительных органов. В случае принятия нового нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, необходимо выяснить, насколько их содержание согласуется с уже существующими правовыми нормами. Это легко сделать, если нормы гражданского права расположены в определенной системе, и чрезвычайно трудно, если они находятся в хаотичном состоянии. Отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую ему норму гражданского права также легче, если эти нормы систематизированы по определенным критериям. Общая часть гражданского права Однородность общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, позволяет выделить такие нормы гражданского права, которые применимы при регулировании любых имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений. Совокупность этих правовых норм составляет общую часть гражданского права. Значение общей части в гражданском праве трудно переоценить. Она отражает однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяющим началом для всех отраслевых норм, выражает общность их юридического содержания. Примечание первое. Яковлев, В.Ф. Общая часть гражданского права в современном законодательстве и юридической практике. Свердловск, 1979, страница 8. Конец примечания. Общая часть позволяет устранить разнобой в правовом регулировании схожих по своей природе общественных отношений и обеспечить необходимое единство гражданско-правового регулирования граждан и организаций. В частности, благодаря нормам общей части гражданского права осуществлено единообразное регулирование имущественно стоимостных отношений между гражданами между юридическими лицами, между юридическими лицами и гражданами во всех сферах деятельности, в области предпринимательской, бытовой или интеллектуальной деятельности, в области промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и тому подобное. Общая часть в гражданском праве дает несомненные юридико-технические преимущества, позволяющие избежать массы практических неудобств, вызванных ростом числа взаимных отсылок, или ненужного дублирования правовых норм различных структурных подразделений гражданского права. Как предусмотренные многочисленными гражданско-правовыми институтами субъективные права подлежат защите в пределах срока исковой давности. Чтобы не повторять в каждом правовом институте правила об исковой давности, они как бы выносятся за скобки и включаются в общую часть, приобретая тем самым общее значение для всех институтов гражданского права. Страница 29. То же самое происходит и с другими гражданско-правовыми нормами, имеющими общее значение для всех институтов гражданского права. Тем самым значительно сокращается объем гражданского законодательства и облегчается его практическое использование. Под отрасли гражданского права. Наряду с общими родовыми признаками общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, характеризуются специфическими особенностями, предопределяющими внутреннюю структурную дифференциацию гражданского права. По своим специфическим особенностям, оказывающим наиболее заметное влияние на характер правового регулирования в предмете гражданского права, выделяются следующие виды общественных отношений. Отношения собственности и аналогичные им отношения, отношения экономического оборота, личные неимущественные отношения, отношения по поводу результатов творческой деятельности, семейные отношения, наследственные отношения. В соответствии с этим внутри гражданского права можно выделить шесть подотраслей: право собственности и другие вечные права, обязательственное право, личные неимущественные права, права на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право. Каждая из указанных выше подотраслей также имеет свой предмет и метод правового регулирования. Так, в предмет такой подотрасли, как право собственности и другие вечные права, входят отношения, о последующий процесс присвоения материальных благ. Присвоение же материальных благ предполагает известную имущественную самостоятельность и независимость субъекта присвоения. Поэтому при регулировании рассматриваемых отношений на основе юридического равенства сторон применяется подотраслевой метод предоставления правомоченному лицу, наиболее полной имущественно-распредительной самостоятельности. Предмет обязательственного права составляют отношения экономического оборота, а посредующие процесс перемещения материальных благ. Перемещение же материальных благ невозможно без совершения соответствующих активных действий, направленных на их перемещение. Всего этого в обязательственном праве на основе юридического равенства сторон применяется подотраслевой метод предоставлению правомоченному лицу возможность требовать совершения в его пользу определенных и притом активных действий. Личные и неимущественные отношения, составляющие предмет подотрасли личных неимущественных прав, характеризуются тем, что они возникают по поводу неотделимых от личности духовных благ. Нормальное развитие этих отношений возможно лишь при условии невмешательства посторонних лиц в личную сферу деятельности граждан и организаций юридических лиц. Поэтому надлежащее правовое регулирование личных неимущественных отношений требует использования метода всеобщего запрета. Однако применяется этот подотраслевой метод на основе отраслевого метода юридического равенства сторон, что и отличает его от аналогичного метода, используемого в уголовном праве. В предмет другой подотрасли. Право на результаты творческой деятельности входят как личные неимущественные отношения, так и связанные с ними отношения экономического оборота. Всего этого в данной подотрасли применяется как метод личных неимущественных прав, так и метод обязательственного права. Семейное право как подотрасль гражданского права регулирует имущественно стоимостные и личные неимущественные отношения, возникающие на основе брака, родства, усыновления, принятия детей на воспитание. Специфика этих отношений состоит в том, что все они носят сугубо личный характер, поэтому в семейном праве на основе общеотраслевого метода юридического равенства сторон применяется метод лично доверительной направленности правового регулирования семейных отношений. Наконец, наследственное право имеет дело с отношениями, опосредующими переход имущества умершего лица к его наследникам. В этой подотрасли используется метод универсального правоприемства на базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон. Общность, входящих в предмет какой-либо подотрасли гражданского права общественных отношений, позволяет выделить и общие для данной подотрасли нормы права, образующие именно ее общую часть. В настоящее время такая общая часть законодательно оформлена только в обязательственном праве. Другие же подотрасли гражданского права представлены в законодательстве без общих частей, хотя объективно совокупность таких общих норм права существует в любой подотрасли гражданского права. Их законодательное обособление и закрепление составляет одну из самых насущных задач цивилистической науки. Институты и другие структурные подразделения гражданского права. Особенности отдельных видов общественных отношений, входящих в предмет какой-либо подотрасли гражданского права, В свою очередь предопределяют их внутреннюю структурную дифференциацию и обуславливают существование в рамках конкретной подотрасли соответствующих правовых институтов. Так, подотрасль обязательственного права состоит из двух институтов договорные и внедоговорные обязательства. Каждый из этих правовых институтов в свою очередь подразделяется на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделяется на следующие субинституты обязательство по реализации имущества, обязательство по предоставлению имущества в пользование, обязательство по выполнению работ, обязательство по оказанию услуг, обязательство по перевозкам, обязательство по расчетам и кредитованию, обязательство по страхованию, обязательство по совместной деятельности, смешанные обязательства. Субинституты в свою очередь делятся на более дробные структурные подразделения гражданского права и так далее. Страница тридцать один. Глава вторая. Гражданское законодательство. Параграф 1. Гражданское законодательство и его система. Понятие гражданского законодательства и его системы. Расположенные с учетом единства и дифференциации нормы гражданского права, находят свое выражение в статьях различных правовых нормативных актов, в дальнейшем нормативные или правовые акты, которые принято именовать источниками гражданского права. Указанные нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство. Вместе с тем следует иметь в виду, что в Гражданском кодексе понятие «гражданское законодательство» используется в узком смысле. Статья 3 гражданского кодекса включает в понятие «гражданское законодательство» только гражданский кодекс и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы. Иные акты, содержащие нормы гражданского права, выведены за пределы понятия «гражданское законодательство». Обусловлено это по-видимому тем, что принятие законов является прерогативой законодательной власти. Органы же исполнительной власти не должны законодательствовать. Поэтому указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации названы иные правовые акты, а содержащие нормы гражданского права акты федеральных министерств, комитетов и иных ведомств именуются, кавычки открываются, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кавычки закрываются. Примечание первое. Гражданское право. Том 1. второе Издание. Ответственный редактор Е. А. Суханов. Москва. 1998. Страница 72. Конец примечания. В настоящей главе понятие «гражданское законодательство» используется в широком смысле, охватывающем не только законодательные, но и иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Именно в таком смысле используется понятие гражданского законодательства в статье 71 Конституции Российской Федерации. Таким образом, нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах, так и в подзаконных нормативных актах. Все эти нормативные акты в зависимости от юридической силы расположены по определенной строгой иерархической системе, в которой значение нормативного акта определяется его юридической силой. Чем больше юридическая сила нормативного акта, тем выше его положение в системе гражданского законодательства. Такое построение нормативных актов гражданского законодательства имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Ввиду многочисленности нормативных актов гражданского законодательства и несовершенства законодательной техники встречаются ситуации, когда различные нормативные акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется нормативный акт, имеющий большую юридическую силу. Так, в холле гостиницы были вывешены правила проживания в гостиницах, утвержденные местной администрацией. Этими правилами было предусмотрено, что гостиница не несет ответственности за пропажу из номеров гостиницы вещей, не в камеру хранения. Между тем, это правило противоречит статье 925 Гражданского кодекса, который устанавливает, что гостиница, как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом, постояльцем, отвечает за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, кроме денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. Страница 32. Поскольку Гражданский кодекс обладает более высокой юридической силой по сравнению с правилами проживания в гостиницах, суд, рассматривая дело о пропаже вещей гражданина, из предоставленного ему номера должен руководствоваться статьей 925 Гражданского кодекса, а не правилами проживания в гостиницах, утвержденными местной администрацией. В период существования Союза Советских Социалистических Республик основная масса общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, была урегулирована союзным законодательством. Поэтому российский законодатель не мог сразу признать утратившими силу все многочисленные нормативные акты, принятые на союзном уровне. В противном случае большинство имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений на территории России оказались бы неурегулированными или урегулированными недостаточно полно. С этого постановлением Верховного Совета РСФЦР от 12 декабря 1991 года о ратификации соглашения о создании задружества независимых государств было установлено, что на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики нормы бывшего Союза Советских Социалистических Республик применяются в части, не противоречащей Конституции РСФЦР и законодательству РСФСР и данному соглашению. Примечание первое. Ведомости Российской Федерации 1991, номер 51, статья 1798, конец примечания. Во время проведения радикальной экономической реформы важно, чтобы устаревшее и не соответствующее потребностям рыночной экономики гражданское законодательство не стояло на пути осуществляемых в нашей стране преобразований. Поэтому постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года был установлен до 1 декабря 1992 года особый порядок правового регулирования, проведения и обеспечения радикальной экономической реформы в РСФСР. Примечание 2. Там же номер 44, статья 1456. Конец примечания. В соответствии с этим порядком законы РСФСР, указы президента и иные акты, принятые в обеспечении экономической реформы в РСФСР, подлежали приоритетному исполнению. Законодательные акты Союза ССР и РСФСР в период проведения радикальной экономической реформы применялись в части не противоречащей актам, принятым в соответствии с указанным выше постановлением. Законодательные акты Союза ССР, препятствующие проведению экономической реформы, могли быть приостановлены Верховным Советом РСФСР или президентом РСФСР. Таким образом, гражданско-правовые нормативные акты Союза ССР действуют на территории Российской Федерации, если они не признаны утратившими силу или не пришли в противоречие с законодательными актами Российской Федерации, принятыми после 12 июня 1990 года, то есть после принятия Декларации о государственном суверенитете России. Законы, в скобках, законодательные акты. Все нормативные акты, в зависимости от их юридической силы, делятся на законы, законодательные акты, и подзаконные нормативные акты. Страница 33. Законы, как нормативные акты высших органов государственной власти, обладают большей юридической силы по отношению к подзаконным нормативным актам. Статья 76 Конституции Российской Федерации разграничивает федеральные конституционные законы и федеральные законы. Федеральные конституционные законы обладают большей юридической силой по сравнению с федеральными законами. Поэтому Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. Среди федеральных конституционных законов наиболее высокой юридической силой обладает Конституция Российской Федерации. Будучи основным законом нашей страны, Конституция Российской Федерации содержит нормы различных отраслей права. Среди них есть и нормы гражданского права. В частности, основу гражданского правового регулирования отношений и собственности на территории Российской Федерации составляют Статьи 35-36 Конституции Российской Федерации. Основу гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений, возникающих по поводу таких духовных ценностей, как честь, достоинство и доброе имя гражданина, его свобода и личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личные семейные тайны, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища составляют статью 20-25 Конституции Российской Федерации. Особое место в гражданском законодательстве занимают отраслевые кодифицированные нормативные акты в виде основ гражданского законодательства и гражданского кодекса. Отраслевые кодифицированные нормативные акты призваны в принципе урегулировать все общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, и являются базой для развития всего текущего гражданского законодательства на территории Российской Федерации. По своей юридической силе наиболее важное место в настоящее время занимают часть 1 и часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 1 Гражданского кодекса принята Государственной думой 21 октября 1994 года, подписана президентом 30 ноября 1994 года и введена в действие с 1 января 1995 года, за исключением положений для которых установлены иные сроки введения их в действие. Так глава 4 юридические лица введена в действие со дня официального опубликования части 1 кодекса, то есть с 8 декабря 1994 года, а глава 17 Право собственности и другие вечные права на Землю будет введена в действие лишь со дня введения в действие Нового Земельного кодекса. Часть 2. Гражданского кодекса, принято Государственной думой 22 декабря 1995 года, подписано президентом 26 января 1996 года и введено в действие с 1 марта 1996 года. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, номер 5. Статья 410. По состоянию на 1 сентября 1999 года изменения и дополнения внесены в статьи, 64 87 90 96 101 104 185 и 855 Гражданского кодекса. Смотрите. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 номер 9, статья 773, номер 34, статья 4025, 4026, 1997 номер 4, статья 4903 1999 номер 28, статья 3471, конец примечания. Часть 3 Гражданского кодекса, рассчитанная на институты интеллектуальной собственности, наследственное право и международное частное право, то есть отношения с иностранным элементом, еще не принято. Страница 34, примечание первое. Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 1999 года при Президенте Российской Федерации образован Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, на который возложено в числе прочих задача организовать в двухмесячный срок доработку проекта части 3 Гражданского кодекса для внесения его президентом в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу. В скобках Собрания законодательства Российской Федерации 1999 номер 33, статья 4109. Ставка, по-видимому, сделана на то, что Государственная Дума, желая завершить свою работу на мажорной ноте, форсирует принятие части 3 Гражданского кодекса, как это произошло со второй его частью. Оправдаются ли эти ожидания, покажет будущее. Конец примечания. Структура части 1 и части 2 Гражданского кодекса опирается на объективно существующую систему гражданского права. Вместе с тем... Между системой гражданского права и структурой гражданского кодекса имеются некоторые расхождения, обусловленные как объективными, так и субъективными причинами. Гражданский кодекс, как отраслевой кодифицированный законодательный акт, призван обеспечить единообразное правовое урегулирование имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений на всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим... Гражданский кодекс закрепляет наиболее важные положения гражданского законодательства, направленные на регулирование, в принципе, всех общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Характерной чертой части первой и части 2 Гражданского кодекса является то, что они заложили основу нормативной базы для гражданского оборота в условиях рыночной экономики. В них дано определение предпринимательской деятельности и содержится немало правовых норм, направленных на регулирование отношений в области предпринимательства». в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Гражданского кодекса, нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. Это означает, что по отношению к любым другим федеральным законам, содержащим нормы гражданского права, Гражданский кодекс занимает положение, кавычки открываются, первого среди равных, кавычки закрываются, примечание второе, Брагинский МИ, Витрянский ВВ, Договорное право. Общие положения. Москва. 1997. Страница 41. Конец примечания. Другим кодифицированным нормативным актом гражданского законодательства, действующим на территории Российской Федерации, являются основы гражданского законодательства Союза СССР и Республик. Однако применение этого нормативного акта нуждается в ряде оговорок. Основы гражданского законодательства были утверждены Верховным Советом СССР, 31 мая 1991 года, примечание 3, и должны были войти в действие с 1 января 1992 года. Однако к 1 января 1992 года Союз Советских Социалистических Республик, на территории которого должны были вступить в действия основы гражданского законодательства 1991 года, распался на ряд независимых государств, поэтому на территории Российской Федерации Основы гражданского законодательства 1991 года не действовали до 3 августа 1992 года, пока Верховный Совет Российской Федерации 14 июля 1992 года не принял постановление номер 3301-1 о регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы. Страница 35. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 30, статья 1800. Конец примечания. В указанном постановлении отмечалось, что впредь до принятия нового гражданского кодекса Российской Федерации основы гражданского законодательства 1991 года применяются на территории Российской Федерации за исключением положений, устанавливающих полномочия Союза ССР в области гражданского законодательства и в части не противоречащий Конституции Российской Федерации и законодательным актом Российской Федерации, принятым после 12 июня 1990 года. Такое действие основ гражданского законодательства имело место на территории Российской Федерации до 1 января 1995 года в соответствии со статьей 3 Федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 1 января 1995 года на территории Российской Федерации не применяются раздел 1 «Общие положения», раздел 2 «Право собственности», другие вечные права, и глава 8 «Общие положения об обязательствах», раздел 3 «Обязательственное право», Основ гражданского законодательства. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, номер 32, Статья 3302. Конец примечания. С введением в действие части 2 Гражданского кодекса на территории Российской Федерации полностью не применяется раздел 3 Обязательственное право основ гражданского законодательства. Конец второй дорожки первой кассеты.